Глава 2. Граница Солнечной системы. Обрывок разговора на неизвестном землеязыке. языке. В северном полушарии планеты в секторе 60321 пропала метка одного из объектов проекта Жнец, зарегистрированного системой под именем 3Х. Причина. Смерть. Какого уровня он достиг? Уровень 6. Выводы. Причиной смерти мог поступить либо разумный достигший пятнадцатого уровня и выше, либо хорошо организованный отряд около десятого уровня. Информация по разумным с этого сегмента. В сегменте отсутствует разумное выше одиннадцатого уровня. Что по группам? Скорпион одиннадцатого уровня со своей общиной находится в соседнем сегменте. Другие группы в том районе слабы для противостояния с объектом проекта Жнец шестого уровня. Что еще? В этом же сегменте зафиксирован сигнал об активации устройства эволюции. На наши запросы отклик отсутствует. Также в том районе ранее был зарегистрирован протокол 07RP998147AA шпионом, которого безрезультатно ищет Шисса. Отправьте в сегмент 60321 объект по имени Кастет, достигший 60-го уровня, что сейчас проходит эволюционное развитие. Пусть выдвигается с его группы послушных измененных животных. Цель – уничтожить всех разумных того сегмента. Отступление 1. Граница солнечной системы. Личный крейсер лица особого сословного положения. Тренировочный зал. Подтянутое спортивное тело представительницы расы ЦАСШИ метается по просторному и пустому от мебели техники помещения, нанося стремительные удары по голограммам виртуальных противников. Датчики, расположенные по всему залу и в спортивном комбинезоне девушки, считывают характер и уровень повреждений, отправляют данные в ядро ядроанализатор. Тот, обработав информацию, выводит ее напрямую в интерфейс, тренирующийся и на голограммы перед двумя сотрудниками технической поддержки и обслуги, что контролирует работу встроенного в помещение оборудования и программного обеспечения. Комплекс виртуальной тренировки с эффектом присутствия. Версия 2.1. Эти разумные едва успевают подбирать и включать новых противников для Шиссы. Она в последние дни безостановочно, не считая перерывы на прием пищи и короткий сон, продолжает тренироваться, пытаясь выкинуть из головы страхи и забыть недавно произошедший с ней инцидент. Разобравшись с очередной группой опасных и сложных противников, Шисса гневным тоном приказывает. «Включите кого-нибудь посложнее!» Госпожа Шисса обращается с нотками страха и подобострастия в голосе молодая девушка из расы Цашши, стоящая перед голограммой в углу зала. «База противников закончилась. Все имеющиеся уже не по одному разу вами сражены. Нужно сделать заказ на новых. Они из базы. Там мне научники скидывали несколько прототипов. Посмотри во вкладках». Хвост хозяйки крейсера нетерпеливо отбивает напольное покрытие зала. «Нашла», — через пару мгновений заявляет девушка из обслуги. «Указано прототип объекта Жнец». «Отлично! Его подготовили на случай непредвиденных обстоятельств. Вдруг какая-нибудь из этих тварей в неподходящий момент выйдет из-под контроля? А мы должны быть готовы к схватке с таким противником». Внешне, не проявляя испытываемую ей радость, заявляет Шиса. «Запускай!» Хозяйка крейсера стоит в стойку, готовясь к отражению и ликвидации угрозы. Перед ней материализуется большое и уродливое гуманоидное существо, что заставит своим видом испугаться любого. Но Шису пугает не это, глаза мутанта. Они издают зеленоватое свечение, то самое. Представительница древнего и знатного гнезда Си-82 в ужасе делает шаг назад, оступается и заваливается на спину. Ее глаза расширены, кожный покров меняет цветовой фон из-за изменения его температуры. Двое из присутствующей обслуги спешно отключают проекцию мутанта. Тот исчезает. Немного придя в себя, Шиса поднимается на ноги и направляется к разумным, застывшим с голограммами в углу помещения. Те уже все поняли, в их глазах страх. Никому из низкородных не дозволено видеть такие эмоции у господ. А если подобное случалось, то очевидцы никогда никому об этом не рассказывали по причине своей смерти. По той же причине случаются убийства и среди благородных. «Госпожа!» — дрожа от страха, жалобно выговаривает девушка из обслуги, уставившись в приближающуюся представительницу знатного гнезда. Шисса ничего не отвечает. Кончик боевого хвоста трансформируется в длинный узкий штырь. Два взмаха. Два мертвых тела опускаются на пол со сквозными отверстиями в голове. Жаль, выходя из зала, думает Шисса, Жаль, что это случилось на глазах этой парочки. Они отлично умели доставлять мне удовольствие. А еще нужно раскошелиться и вместо этого комплекса виртуальной тренировки заказать более современный персональный, работающий напрямую с мозгом, через личную биосеть. Увидев первого встреченного, ей представителя тех приказывает, «Уберите мусор из зала», — а сама продолжает размышлять. Из-за случая на планете ее постоянно преследуют кошмары. В них ей являются древние и почти мифические враги из расы под названием Хирси. Для представителей ЦАСШи стоило неимоверного труда, и жертв в незапамятные времена подстроить травлю вселенского масштаба против Хирси. Через несколько сотен лет их удалось вывести под корень. После этого впервые появились слухи о существовании этой уникальной планеты с самоназванием Мидгард-Земля, на которой расселилась неизвестная никому ранее раса. Как оказалось, та же любимица системы, как и уничтоженные Хирси. Может, сами Хирси и приложили свою руку к появлению человеческой цивилизации? Может, люди их потомки? Снова страх пробирает Шиссу. Она не может забыть представшие перед ней два зеленых глаза, что так напоминают картинки из историй страшилок и документальных проекций, просмотренных по визору. Нет, не может быть. За такой глобальный срок присутствия в этой звездной системе не могла разведка упустить наличие на планете представителей расы Хирси, да и как люди могут быть их потомками. Хирси — могучие, крупные, звероподобные, но очень умные и разумные, внушающие своим видом ужас и панику. А человек вызывает лишь отвращение не только своим видом, но и умственными способностями. Или все-таки в некоторых людях сохранился геном великой расы, а в том, кто мне встретился, он и ярко проявился? С другой стороны, у мутанта такие же светящиеся зеленым глаза. Может, мне встретился мутант, но он был разумен. Он издевался надо мной. Это точно не человек, так как он не испытывал передо мной страха. Просто развернулся ко мне спиной, будто я совсем не представляю для него угрозы, и ушел. Кто же ты? Шис со силой ударяет хвостом по обшивке коридора, сминая ее. В ней бушует ярость и ненависть к тому, кто вызвал в ней страх. Через инфосет она заказывает себе экспресс-доставку портативного комплекса виртуальной тренировки. В ее мыслях постоянно крутится одна и та же пара фраз. «На этот раз я буду готова. Я должна стать еще сильнее». Бом. Тук-тук. тук, -тук. тук дзень «Левее! Тук-тук. Сюда неси!» Бом. «Ха-ха-ха! Тук-тук. А ну, брысь отсюда! Тук!» Просыпаясь от характерных строительств громких звуков, многоголосых криков и от того, что солнышко просвечивает мне мозг через зрачок, сквозь закрытые веки, глаза открывать нет никакого желания. Чувствую себя на удивление хорошо, в мышцах легкое покалывание, так и хочется сладко потянуться. Так, я сижу, спина на что-то облокачивается, я вроде еще я. Мысли мои, значит не мутировал и не превратился в неразумную агрессивную тварь. Надеюсь и внешне не изменился. Во всяком случае, будь оно иначе, вокруг меня не создавался бы мирный бытовой шум. Гомоны, детворы, крики взрослых. Прикончили бы сразу, или изолировали до выяснения обстоятельств. Раз меня пока не трогают, значит, не буду обозначать свое пробуждение. Пока. Долго притворяться не получится, так как я хочу поесть. Еда, точно. Помню, что ощутил дикий голод после того, как проглотил неизвестные предметы, извлеченные из туши огромного мутанта. Перед отключением сознания последнее, что видел, так это Тура, несшего мне труп Триекса. И в тот момент я был вроде как даже рад этому. Настолько сильным был голод. Получается, Тура опять мне скармливал сырое мясо мутанта. И это на глазах у всех. Но я же жив. Значит, остальные восприняли это нормальным. Ладно, потом задам ребятам вопросы, или мне зададут. Нужно посмотреть, что со мной произошло по системным сообщениям. С чего там началось? Поглядим. Поглощено операционное ядро эволюционных механизмов. Поглощено зародыш? Поглощено биофабрика? Внимание! В организме недостаток биологических ресурсов. Срочно пополните ресурсную базу. Ага, это последнее, что помню. Дальше. Получена питательная масса с высоким коэффициентом необходимых структур. Идет преобразование в ресурсы. После этого идут незначительные прибавки от съеденных кусков мяса мутанта. Поглощено операционное ядро эволюционных механизмов. Что? Я же его уже поглощал до этого. Хрена тут текста дальше понаписано. Да заумно-то как. Нельзя, что ли, попроще? Начинаю перечитывать каждую строчку по несколько раз, чтобы лучше дошло, что же со мной произошло. М -м да, Ядро, оказывается, я проглотил второе. То, что находилось в трупе 3Х, а также тур в меня впихнул второй зародыш и биофабрику. Вот только ядро 3 было полноценным, а два остальных предмета оказались недоразвитыми. Но это не помешало им синхронизироваться и интегрироваться с уже имеющимися. Как я понял, оба ядра измененного медведя и измененного человека синхронизировали свои базы данных и какие-то мутирующие и эволюционирующие компоненты, а после слились в одно улучшенное, дополненное друг другом и модифицированное ядро, что стало крупнее. Оно подключилось к биосети моего организма. А у меня есть такая сеть? Всегда была ли это нововведение системы? А если была, то... Это какая-то новая информация, или я об этом знал и до потери памяти? У кого бы поинтересоваться? Ядро подключилось к моей биосети, улучшило ее и нарастило кучу новых дополнительных связей. Также оно остановило процесс мутации и как-то ее преобразовало. Ну, я так это понял. Были преобразованы и улучшены все ткани моего организма. И вообще, это ядро – инструмент, через который и в дальнейшем будут проходить процессы эволюции, модификации и даже трансформации моего тела. Вот нахрена мне это все? Надеюсь, хвост или какие-нибудь перепонки не отрастут. С жабрами заодно. Дальше зародыш. Тут вообще почти ничего не понял. Во-первых, зародыш медведя прирастил к себе недоразвитый зародыш человека – Как-то его поглотил и чем-то там очень важным дополнился и усилился. Стал, как я понял, круче. Вот чего не понял, так связанный с ним следующий текст. «Идет процесс развития ИИ. Ожидайте. Примерное время окончания развития ИИ от 97 часов до 274 часов». Что за ИИ? «Память мне подсказывает лишь некого ИА». Обрывки этой самой памяти рисуют ушастого серого монстра, что может потерять свой хвост, а затем запросто его обратно прирастить, Надеюсь, и И, и И, а не одно и то же. А то эта хрень вырастет где-нибудь в груди, и как вылезет из меня наружу... Этот ИИ уже подсоединился к биосети моего организма и ядру, и начинает уже получать от них нужные ему данные. С фабрикой случилась похожая фигня, как и с остальными поглощенными предметами. Развитая фабрика присоединила к себе недоразвитую. После завершения каких-то процессов она преобразовалась в инкубатор. Мне аж поплохело после того, как увидел это название. Тут сразу представилось, как выводок за выводком, в этом инкубаторе развиваются и рождаются ушастые серые монстры ИА. Но при дальнейшем прочтении сообщений я не то чтобы успокоился, но понял, что никакие ИА из меня не полезут. Инкубатор должен вырабатывать популяцию неких многофункциональных, трансформирующихся и морфирующих нанобиодроидов. На основе моих представлений и обрывков памяти понял, Это какие-то маленькие частички, чуть ли не с молекулу размером. Еще память подсказала слово «наниты». Что эти наниты будут делать в моем организме, не знаю, но надеюсь, что ничего плохого. Как вообще, я понял, все это новое оборудование в виде ядра, зародыша с ИИ и инкубатора имеет функцию улучшать организм носителя. Так это или нет, покажет время. Но первый плюс от этих модификаций своего тела я уже получил. В самом конце списка сообщений от системы было это. Характеристика сила плюс 3. Характеристика ловкость плюс 2. Характеристика выносливость плюс 4. Скорость регенерации здоровья плюс 30%. Максимальный запас энергии увеличен на 50% от общего объема. Скорость ваших движений плюс 15%. Как я понял, эти плюшки связаны с изменением и улучшением ткани моего организма под действием увеличенного ядра. Тут еще совпало то, что второе ядро получено в момент начала установки и преобразования первого. Иначе предмет был бы просто переварен, и прибавка к характеристикам имела бы меньшее значение. Фух, мозг себе чуть не свернул, пока разбирался с этими сообщениями. Пора приоткрыть глаза и посмотреть на происходящее снаружи. Хотя стоп, пока есть время, посмотрю весь список своих характеристик. Имя, без имени, десятый уровень, характеристики. Сила 17, ловкость два, выносливость 19, интеллект 13, мудрость 12, харизма 10. Одно нераспределенное очко характеристик, навыки и умения. Владение одноручным оружием 2.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 Владение двуручным оружием, древковое, один, навык влияет. Владение навыком стрельбы из лука, один, навык влияет. Владение короткими клинками, один, навык влияет. Стихийная магия воздуха, навык позволяет оперировать плетениями на основе магии воздуха, а также голой силой стихии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 Навык позволяет быстрее и дольше бегать на суше и плавать в воде. Увеличивает объем легких, за счет чего вы надолго сможете задерживать дыхание. Немного повышает скорость движений. Ранг обычный. Акробатика 1. Навык позволяет выше и дальше прыгать. Снижает урон от падения с высоты. Облегчает выполнение сложных акробатических кульбитов. Ранг обычный. Быстрая реакция 1. Скорость ваших движений, реакции и восприятия увеличена.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 Также сила эффектов зависит от эмоционального состояния применившего способность. Откат до следующего применения 10 минут. Ранг родовой. Ярость боя один. Вы вводите себя в состояние ярости. Ваши удары наносят на 100% больше физического урона. В вашем организме запускается процесс частичного блокирования болевых рецепторов и повышения регенерации, сопротивления ядам, токсинам, болезням. Длительность эффекта условно 15 секунд. Откат 24 часа. Эффекты и время действия могут быть изменены эмоциональным состоянием активировавшего способность. Ранг: редкий.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 Вы сливаетесь со стихией, вы ее чувствуете, вы ей управляете. Вы стремительны и непредсказуемы, как ветер. Молнии живут вас. Вы сами молния. Вы разрушительны и молниеносны. Эффективность заклинаний магии воздуха, как и воздействие на элемент, напрямую возрастает, расход маны снижается. Достижение.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 Уязвимость к воздействию страхом увеличена на 5%. Скорость вашего бега-шага, если за вами следует противник, увеличивается на 10%. 50% от данных эффектов распространяется на членов группы, в которой вы состоите. Ранг позорный. Мал да удал один.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 плюс 20% эффективности навыков, способностей и умений, основанных на ловкости, плюс 2% к скорости движений, плюс 2% к восприятию. Питомцы, тур, четвертый уровень, ксеномутант, химерный выродок, изначально существо племенной бык, потенциал рейд-босс, стадия развития теленок, ранг уникальный, способности, рык ужаса. Мощный рык приводит в ужас противников, парализуя их на 5 секунд и снижая их защиту вдвое на 20 секунд. Откат 60 секунд.